Глава десятая «Все живы?» – спросил я, как только открыл глаза. Сбоку кто-то заворочился. Я сделал сверхусилие и повернулся, чтобы увидеть, как Верена пытается подняться с земли. Получалось плохо, но девушка не сдавалась. На ноги встать не смогла, однако села, подперев тяжелую голову руками. «Жив!» — послышался голос Рива. «Однако, если верить ощущениям, лучше бы я умер. Я так понимаю, нельзя спрашивать о том, что произошло». «Почему?» — удивился я. Сделав героическое усилие, я сначала перевернулся на спину, а затем, помогая себе, руками сел. В голове тут же начал играть императорский оркестр в полном составе. А в нем барабанщики. «Спросить можно». Не факт, что получишь ответ, но запрещать задавать вопросы я не могу. «Знаешь, Соло, мне тоже интересно, что произошло», — подала голос Эверена. «Ты же притащил нас сюда телепортом?» «Им самым», — подтвердил я. «И да, мне прекрасно известно, что телепорт становится доступным с восьмого ранга. Вот только есть небольшое уточнение. Доступна способность хоть с первого ранга. Ее просто активировать не смогут. Ты же видела, что творится с моей энергетической структурой?» Благодаря ей мой источник не взорвался после использования телепорта, однако все же перегрелся. И в ближайшие четыре дня я буду магическим импотентом, не способным использовать даже касание хаоса. Собственно, об этом я и кричал Ширу, если вы хоть что-то помните перед прыжком. «Значит, тебе требовалась методика усиления школы воды для того, чтобы реализовать ее у себя?» — понял Риф. Насколько мне известно, это невозможно. Любое усиление формируется с первого ранга до того, как рядом с источником начинают расти каналы связи. На первом проще всего, согласился я. Вот только не было у меня такой возможности в начале пути мага, поэтому приходится страдать сейчас, на пятом ранге. Собственно, это основная причина, почему мои ученицы и я остановились на пятом ранге. У нас всех созданы усиления стихии внешнего контура. Я понимаю, как работает усиление Школы Огня и Воды. Осталось получить информацию от Школы Природы, чтобы объединить усиление стихий внутреннего контура в единую конструкцию, поставить ее разом. Я хоть сейчас могу сделать себе усиление воды, идентичное тому, что есть у тебя, но это навсегда закроет мне дорогу к двум последним усилениям. Вот и сидим мы на пятом ранге. При этом ощущаетесь как восьмерки, а то и девятки. — понимающий кивнул Риф. — Все верно, — кивнул я. — Это позволяет мне использовать телепорт, но из-за фактического ранга получается это только раз в четыре дня. Я ответил, что касается второго вопроса, который вы еще не задали. Что за безумие творится с этим кристаллом? Это тайна рода Греймут. Риф узнает ее, как только у меня получится вернуть ему руки, чтобы надеть браслет и официально ввести его в состав рода. Что касается тебя, Верена, есть только один способ решить этот вопрос. Хватит тебе прятаться за старшим братом. Выходи за меня замуж. Хочешь, чтобы я пряталась за тобой? Спросила девушка, красноречиво подняв бровь. Стояла рядом, поправил я. Почему ты не получила девятый ранг? Потому что есть вещи, которые тебя не касаются, Соло Греймот. Жестко, сказала Верена. То, что произошло в форме Тони, останется в форме Тони. Не смей туда лезть, Соло. «Неожиданно. Получается, Верена не сама покинула форпост, а ее попросили. Или, как вариант, произошло нечто такое, что надолго надломило девушку. Перефразируя вопрос. Ты хочешь получить девятый ранг?» — уточнил я. «Думаешь, я не пыталась?» — после очень долгой паузы спросила Верена. «Я жила в форме Тони десять лет. Из них шесть в качестве полноценной восьмерки. На моем счету три разлома девятого ранга соло». Один из их кристаллов был отдан мне для получения нового ранга. Но этого не произошло. Я как была восьмеркой, так и осталась. И вновь это не ответ, издавался я. Учителя мне рассказывали, что существуют люди с расширенным источником. Им недостаточно поглотить силу одного разлома, чтобы получить новый ранг. Порой нужно два, три, а то и пять. Все слишком индивидуально. И ставить на себе крест только потому, что у тебя не получилось один раз неправильно. «Проверим прямо сейчас?» «Кристалл девятого ранга заполнен. Для тестирования его вполне хватит». «Что возвращает нас к основному вопросу? Что это за разлом?» сказала Верена, не сводя с меня взгляда. «Откуда у парня твоего возраста такие тайны, Соло?» Вместо ответа я постучал по своему браслету и недвусмысленно посмотрел на руку Верены. Там такого браслета не было. «Может, мне вас оставить?» спросил Риф. «Видно же, что вам нужно поговорить. Могу телепортироваться к Ширу и предупредить его, что с нами все в порядке. Забрать, к сожалению, никого не сумею. Сами понимаете, в текущем состоянии я на такое не способен, даже если очень захочу». «Выход там!» — я кивнул в сторону мерцающей пелены. «Только постарайся особо не высовываться. Вокруг этого места много разломных тварей. Сразу у входа есть дыра, ныряй туда, и уже оттуда используй телепорт». Основательно закряхтев, словно столетний старик, Рив совершил героический подвиг, он поднялся на ноги. Мага воды знатно шатало, но он все же удерживался в вертикальном положении. Несколько раз судорожно вздохнув, дошел до выхода, и вскоре мы с Вереной остались вдвоем. Можно было, конечно, тоже встать на ноги, чтобы обнять Рива и прыгнуть вместе с ним к остальным, но я собирался раз и навсегда расставить все по местам. Верена мне нужна. За две жизни я не испытывал к другому человеку столь возвышенных чувств. Но для того, чтобы стать нужным Верене, требовалось перестать скрывать от нее правду о том, кто я такой на самом деле. Как-то нехорошо, что ученицы знают это, а женщина, затмившая для меня всех, нет. Ты же понимаешь, что без правды я никогда не соглашусь стать твоей? Верена заметила повисшую паузу и решила, что я колеблюсь, Они размышляя о том, с чего начать рассказ. Одно дело встречаться и весело проводить время, вместе путешествовать по империи, закрывая разломы, сражаться бок о бок, но совершенно другое доверить свою душу чужому человеку. Сейчас ты для меня чужой, соло. Удивительный, ошеломительный, но все же чужой. Меня не всегда звали соло, произнес я. Чуть больше 60 лет назад мир знал меня как. Тарина Сольника, воина Хаоса 10 ранга. Мне было 90 лет, когда в боевую академию клана Хаоса прибыла группа Истина, чтобы выбрать себе нового члена. И вот что тогда произошло. Рассказ затянулся. Это ученицы все увидели сразу из моих воспоминаний. В Верени такое было недоступно. Артефакт группы не воспринимал ее как достойного мага, да и Лунарис никак не реагировала на присутствие Верены. Закончив рассказывать о том, что произошло 60 лет назад, я не стал останавливаться и перешел к рассказу о моих приключениях в качестве соло-греймода. Особое внимание уделил тому, почему три красивые девушки называют меня учителем и каким образом они связаны с почившей группой Истина. Продемонстрировал и звезду хаоса, артефакт, отобранный моим предшественником у короля Дертана, рассказал о том, для чего нужен этот амулет, и сколько всего подобных разломов существует в нашем мире. Не только в империи, но и в королевстве Д'Артан. «Собственно, это вся моя история», — закончил я. «Тарин? Сольник?» — прошептала Верена, погрузившись в воспоминания. «Знаешь, ведь брат так гордился тем, что у него была книга, написанная тобой, которую он подарил мне на день рождения с таким видом, словно делает великое одолжение». кивнул я, и мы с Вереной рассмеялись, не сговариваясь. «Знаешь, Соло...» Верена запнулась. «Ты же Соло? Или все же Тарин?» «Соло...» — пояснил я. «Тарин-сольник умер во время действия артефакта десятого ранга». «Так вот, Соло...» Верена посмотрела на меня так, как умеют смотреть только принявшие какое-то решение женщины. «Была у меня мысль, что встречаться с малолеткой... А это тело, ты извини...» Взрослым никак не назвать, неправильно. Я планировала развеяться, расслабиться, вновь почувствовать себя живой, после чего предложить расстаться. А чем больше тебя узнавало, тем страннее это мне казалось. Не мог двадцатилетний парень действовать так, словно за его плечами как минимум полсотни лет. Мне двадцать один, поправил я. И не полсотни лет у меня за плечами, на почти сотня. 70 из которых я посвятил уничтожению разломных тварей. Но только в этом новом теле я понял, чего мне так недоставало в прошлой жизни. Тебя? Так, только не убегай, я сейчас постараюсь совершить очередной подвиг. С этими словами я грохнулся на бок и пополз к верени. Сил встать все еще не хватало. Так тьмой меня еще не травили даже в прошлой жизни. Не встречались мне алые призраки до сегодняшнего дня, а всех остальных сильных тварей я обходил стороной. Мое дело заключалось в уничтожении разломов и спасении застрявших в них покорителей, но никак не в сражении с магами тьмы. Для этого у нас был глава клана. Вот кто любил совать свой нос куда не следует. Не скажу, что это было легко, но я все же дополз до верены и, уронив голову ей на колени, жадно глотал воздух, пытаясь отдышаться. Так я даже... на тренировках с Широм не уставал. Верена молча смотрела на то, что я делаю, не помогая, но и не отталкивая. Наконец, отдышавшись, я совершил очередной героический рывок и сел бок о бок с девушкой. Закопавшись в кисет путника, я вытащил оттуда браслет Рода Греймот и нашивку. Последняя была формальностью при наличии браслета, но мне хотелось все сделать правильно. Верена Лайтмор... «Согласна ли ты стать моей женой?» — произнес я, повернув голову в сторону девушки. «Я видел, что такие предложения делают на коленях, но на такой подвиг у меня сейчас нет сил, поэтому будем решать вопросы сидя». «Сола Греймот», — улыбнулась девушка. «Ты самый странный, необычный и чудаковатый маг, которого я только знаю. Ни одна девушка, обладающая хоть каплей здравого смысла. «Никогда не согласится быть рядом с тобой. На магов хаоса открыта охота, тебя желает убить один из ведущих родов Империи. За тобой охотятся дыртанцы, у тебя нет ничего, даже высокого ранга. Вот только кто сказал, что у меня есть здравый смысл?» «Да, Соло Греймот, я принимаю твое предложение и согласна стать твоей женой. Верена Греймот, мне нравится, как это звучит». Верена протянула мне руку. на которой я застегнул браслет Рода. Закончив обязательную процедуру с привязкой, я потянулся к девушке, чтобы ее поцеловать, но переоценил свои силы и завалился на Верену, подмяв ее под себя. «Все, отдыхать», — заявил я, даже не думая вставать с жены. Пусть пока еще и неофициальный. Для того, чтобы у главы Рода появилась жена, следовало пройти несколько кругов кошмара и безумства, именуемых... бюрократической машиной империи. Жена главы обладает теми же правами, что и сам глава. Так что все, через что пришлось пройти мне, теперь предстоит вытерпеть Верене». «Ты что-то говорил про кристалл девятого ранга», произнесла Верена, когда поняла, что я не собираюсь с нее вставать. «Скажи, Соло, а возможно ли мне сделать такие же усиления, как у тебя и твоих учениц?» «Раньше я бы сразу сказал, что нет», ответил я, не поднимая головы. Но когда самая лучшая женщина мира стала моей женой, пришло осознание, что чудеса все же случаются. Так что не стану говорить, что это нереально. Возможно, после того, как я установлю у себя все шесть усилений, меня озарит какая-то здравая мысль о том, как делать подобное с любым магом любого ранга. Но прямо сейчас это невозможно. Ты не выдержишь. Прожиг восьми каналов. — Даже под пактом покорности? — неожиданно спросила Верена. «Мне не нравится этот способ», — честно признался я. «Да, он позволит забрать часть боли, вот только сделает одного человека рабом другого. Даже после того, как пакт будет расторгнут по всем правилам, все равно останется зависимость. Пактами обычно маги тьмы баловались. Они что к питомцам, что к живым людям относятся одинаково. Посмотри на нашего Шира, он яркий тому пример». И я много раз видел, как бывшие слуги продолжали бегать за своим хозяином, как послушные собачки, хотя между ними уже никакого пакта покорности не было. Это неправильно. Поэтому нет, жена, заключать с тобой что-то подобное я не стану». «Жена?» — протянула Верена, словно пробуя это слово на вкус. А ведь я планировала, что это будет пышная церемония, куча гостей, приглашенных со всей империей». А тут разлом в заднице мира и ни одного свидетеля. «Как только ученица узнает, что ты стала моей женой, устроят нам такую церемонию, что ты двадцать раз пожалеть успеешь о своих желаниях», — произнес я. «Вот твои ученицы», — Верена попыталась меня спихнуть, чтобы вновь сесть, но куда там. Я превратился в недвижимую гранитную плиту. «Ты и дальше собираешься обучать их по своей особой методике». «Другой у меня нет», — честно ответил я. «В прошлой жизни у меня не было учениц, потому этот момент как-то никого не заботил. Это проблема?» «Нет», — после паузы ответила Верена. «На это неловко смотреть, но когда понимаешь, ради чего все это и по какой причине ты делаешь именно так, а не как другие учителя, все становится понятным. Не совсем приемлемым, конечно, но понятным. Я же правильно понимаю, что в качестве света ты меня...» «Не рассматриваешь?» «Не я. Артефакт группы «Истина», — поправил я. «Будь моя воля, я бы спихнул всю эту головную боль на Тевина Дубура». «Была такая мысль одно время, но он не подходит, к сожалению. А вот тройка моих учениц идеально вписывается в параметры не только артефакта группы «Истина», но и клинков древних, о которых мне известно лишь название. Раньше с таким сталкиваться мне не доводилось». «Значит?» «Будут еще две девушки», — продолжала спрашивать Верена. «Свет и тьма?» «Причем есть вероятность, что Свет — это твоя племянница», — заявил я. «Кэтрин?» — воскликнула Верена. «Почему она?» «Шир обещал прислать ее, и Вивьер Вирал, свою дочь, в следующем году ко мне на учебу». Пояснил я. «Почему она Свет? Просто предположение. Хотя, если честно, я в этом уже сомневаюсь. Ладно, это дела будущего». Поползли к кристаллу, посмотрим, что у тебя за проблема с девятым рангом. Слишком приближаться к кристаллу я не стал. Мне, магу хаоса пятого ранга, тесное знакомство с кристаллом девятого ранга противопоказано. После того, как прошла начальная инициация, звезда хаоса начала работать на расстоянии, не требуя прикосновения амулета к кристаллу. Опытным путем было определено, что расстояние составляет пять шагов. Мало, конечно, но вполне достаточно, чтобы не сгореть от чрезмерной энергии. Верена, в отличие от меня, все же сумела подняться на ноги. Шатаясь, жена подошла к кристаллу и положила на него руки. Я не сомневался, что девушка знает, как правильно формировать каналы. Раз она добралась до восьмого ранга, значит, что-то в этом допонимает. Да Однако после того, как кристалл девятого ранга полностью иссяк, передав силу Верене, Ее ранг не изменился. «Что и требовалось доказать», — печально вздохнула Верена. «Иди сюда», — потребовал я. Девушка уселась рядом со мной, и я положил руку ей на грудь, заработав красноречивый многообещающий взгляд. Однако сейчас было не до развлечений, и жена правильно поняла, что мне требуется. Открывшись, она впустила меня в святая святых любого мага, в свою энергетическую структуру. Ты права, что и требовалось доказать, произнес я, увидев знакомые по прошлой жизни особенности. У тебя поврежден источник. Это не критично, но потребует чуть больше работы, чем остальным. Поврежден? удивилась Верена. Это новость? Никто не трогал мой источник. Не твой, покачал головой я. Скажи, у тебя в роду есть маги выше восьмого ранга? Мой вопрос заставил Верену задуматься. Брат восьмого? Дядя его сыновья, все восьмого, — начала перечислять Верена, — родители тоже были восьмерками. Да, девяток вот так сразу я не припомню. Соло, что ты увидел? На твоем источнике есть следы одного крайне неприятного проклятия, — рассказал я. Его получила не ты, даже не твои родители. Кто-то из ваших далеких родственников. Это родовое проклятие, от которого уже невозможно избавиться. Оно будет с родом Лайтмор до последнего человека. «У вас на источнике с самого момента инициации появляется рубец, через который уходит сила. Ты же и восьмой ранг получила не сразу, верно?» Верена кивнула. Судя по ее взгляду, новость для девушки оказалась не самой приятной. «Но, как я сказал, это не смертельно. С таким мне уже доводилось сталкиваться. Один мой знакомый из прошлой жизни обладал как раз таким проклятием. Он был магом хаоса десятого ранга, к слову. Один из сильнейших магов того времени». «Рубец влияет только на получение новых рангов. Уже полученные работают как положено. Помнишь, я говорил о том, что нужно от двух до пяти разломов? Ему потребовалось 12 девяток, чтобы получить десятый ранг. Так что в твоем состоянии нет ничего страшного. Нужно просто чуть больше энергии». «А у наших детей тоже будет это проклятие?» спросила Верена. «Будет», подтвердил я, с трудом сдержав участившееся дыхание. Если о жене я начал мыслить еще в конце прошлой жизни, то о детях даже не задумывался. Избавиться от проклятия невозможно, можно только бороться с его последствиями. Хотя, если сразу делать все шесть типов усиления магической структуры, вполне возможно, что рубец вообще не сработает. К этому моменту мы вернемся, когда наш ребенок сам проведет свою инициацию». «Сам?» — удивилась Верена. «Это же невозможно! Для начальной инициации всегда нужен помощник!» «Как появился первый маг?» — спросил я. «Ему никто не помогал. Он сам на одной лишь воле и желании жить сумел провести свой первый канал связи, когда источник начал его пожирать. Полагаю, до этого момента всех детей с цветными волосами считали проклятыми, умиравшими в 20 лет. Но кто-то сумел не только выжить, но и инициировать себя». В этом нет ничего особенного или необычного. Если Тарину помогали с инициацией, то Соло провел ее уже самостоятельно». «Есть какая-то разница в том, кто и как проводит инициацию?» — спросила Верена. «Никакой», — с улыбкой ответил я. «Источник есть источник, независимо от способа его открытия. Но ведь всегда приятнее работать с тем, кто сумел провести инициацию сам, верно?» «Не знаю». Верена тоже улыбнулась. «Это ты у нас мастер на все руки. Значит, этот разлом находится в одном дне пути. Отформит она? Я бы сказал, что в двух сутках. Бегать как десятки у меня вряд ли получится. Есть предложение?» «Давно я не гостила у мадам Беральды», — с улыбкой ответила Верена. «Да и Богдан Рейнвальд, небось, уже вырос. Командир гарнизона приставил его ко мне, чтобы сын не путался у него под ногами». Хорошо, что тебе удалось его спасти. Хороший мальчик, правильный. Соло. Верена резко замолчала и даже прикрыла рот ладонями, словно боясь того, что собиралась сказать. Судя по тому, как расширились ее зрачки, внутри жены шла самая настоящая война. Одна часть сознания сражалась с другой, которая явно была лишней, но не желала уходить. Сколько погибло? спросил я, прекрасно поняв, о чем пойдет речь. Семеро. — прошептала Верена, отвернувшись от меня. По ее лицу потекли слезы от нахлынувших воспоминаний. «Я была командиром группы, но не справилась с заданием. Из-за моих приказов семь магов восьмого ранга навсегда остались в разломе». «Это разломы, Верена», — произнес я. «В них порой гибнут люди. Такова судьба всех покорителей». «Как его звали?» «Что?» Верена резко повернулась ко мне. «Как? Откуда?» «Не забывай о том, сколько мне лет», — горько улыбнулся я. «Это просто опыт. И своих 90 лет прошлой жизни 70 я посвятил покорению разломов. Первые двадцать пять работал в составе групп, но позже начал ходить один, вытаскивая людей из разломов. За время, что я работал сольно, насмотрелся всякого, в том числе видел тех, кто потерял любимого». «Мы никому не рассказывали о том, что встречаемся», — прошептала Верена. Для всего тона я оставалась холодной и отстраненной, и только наша группа знала, что происходит на самом деле. Тот разлом... Я решила покорить девятку, чтобы еще раз поглотить ее силу. Все ради проклятого девятого ранга. Но нас смяли. Из пятнадцати человек выжило восемь. Семь из них остались инвалидами. И только я не пострадала. Мои люди умирали и калечились. Защищая меня, а я ничего не могла поделать. Я сломалась соло. После этого похода я уже не была воином. Просто пустая оболочка, способная только дышать, есть и испражняться. Даже говорить толком не получалось. Тогда брат забрал меня к себе, заставив возиться с бумажками. Монотонная, тупая однообразная работа оказалась лучшей терапией. За год я вернулась. Но уже никогда не была прежней. Вереной Лайтмор с позывным «Вихрь». Я даже не нашла в себе сил посетить Формитон во время устроенной империи практики студентов. «Ты уверена, что готова вернуться в Формитон сейчас?» спросил я. Вихрь сломалась и ушла на покой. «Соло», — кивнула девушка. «Верена Лайтмур сама себе дала клятву, что никогда не вернется в город, который забрал у нее душу. Вот только я уже не вихрь. И не Верена Лайтмур. Теперь я Верена Греймот». И рядом со мной находится мужчина, который заставил меня вспомнить, что жизнь продолжается. Да, я хочу вернуться в Формитон. Нельзя позволять слабостям брать верх. Особенно, когда мой муж — легендарный Войнхауса.